Глава 10. После того, как чай принесли, я сделав только один глоток, поставил чашку обратно на столик и заявил: все таки я считаю, что не стоит нам никаким боком принимать участие в конфликте между Индией и Пакистаном. Американцы мягко стелют да жестко спать. Подставят они Россию. Вот как пить дать. Да подожди ты, пока я все не расскажу. Только узнав информацию в полном объеме, можно делать выводы и планировать наши дальнейшие действия. Сказав это, Виктор еще раз откашлявшись, продолжил свой обстоятельный рассказ. Рассказ Виктора. Так вот, после моего иронического выпада, Адам Смит молча достал из кейса, стоящего рядом с его креслом, пачку бумаг и протянул мне Я естественно начал просматривать протянутые листы. Это были никакие не текстовые документы, а фотографии с околоземных спутников, распечатанные на принтере. Качество фотографий было отменное, изображение наземных объектов четкое и узнаваемое. В основном это были фотографии колонн военной техники, и они двигались не в сторону индо-пакистанской границы, как можно было ожидать, а в сторону Афганистана. Об этом можно было судить по табличкам, закрепленным над дорожными знаками. Там было и несколько фотографий одиночной техники, и довольно странной. громадные фургоны с радарными антеннами наверху. Об их величине можно было судить, исходя из того, что рядом с ними часто можно было видеть человеческие фигуры. А одна фотография, поражавшая своей четкостью, запечатлела эту машину рядом с дорожным указателем. И на нем читались названия городов, куда вела эта дорога, естественно, и километраж. Цифры были плохо видны, но понять было можно, что указаны двухзначные цифры. Одно из этих названий было мне знакомо. Я был в этом городе по делам корпорации. От Кабула я ехал на машине до него часа два. Пока я просматривал эти фотографии, Адам Смит давал пояснения. Они были лаконичны и понятны даже для такого профана в военном деле, как я. Он сидел рядом и видел, какую фотографию я рассматриваю, и давал свои комментарии. Вот эти рассматриваемые вами колонны военной техники направляются в сторону афганской границы. А по ориентирам, которые так хорошо видны, любой специалист сможет определить, в каком месте эти колонны зафиксировали. Но поверьте мне, это совсем недалеко от границы с Афганистаном, и конечная цель у них не американские военные базы или Кабул, бывшие советские и среднеазиатские республики. После того, как зеленое знамя будет поднято над ними, настанет время помощи братьям, страдающим под пятой гяуров на севере. Захватившие власть в Пакистане фанатичные мусульмане всерьез рассчитывают с помощью совершенного оружия, которое правоверным несомненно предоставлено по воле самого Аллаха, установить его веру по всему миру. По мнению наших специалистов, вторжение можно ожидать через 2-3 недели. А вот эти монстры с радарами это никакие не средства ПВО, а совершенно новое оружие. Против них ни в одной армии мира нет никаких средств защиты. Это ментальные генераторы, нечто подобное я уже упоминал. Вернее, стационарное устройство, с помощью которого запрограммировали вашего президента. Мобильное, которое вы видите, конечно, гораздо проще. Как выяснил наш источник, в мобильном генераторе, который назвали «Менго» из всей гаммы доступной стационарному, удалось добиться только излучения пучка поля ужаса и паники. Но в полевых условиях этого и достаточно. Как я уже говорил, дальность воздействия этого поля 30-35 километров. Люди, попавшие в сектор облучения, в ужасе бросают все и разбегаются куда подальше. Приходят в себя только через трое суток. Но хорошего бойца из человека, хоть раз попавшего под это облучение, уже не получится никогда. Ужас при виде человека одетого в форму армии Пакистана все равно будет присутствовать в его сознании. Это проверялось на сикхах, несколько тысяч которых было облучено. И это были самые буйные и настоящие индийские патриоты. Через несколько недель после воздействия ментального поля их в дрожь бросало от вида даже одного солдата, одетого в пакистанскую военную форму. Беспрекословно выполняли любое распоряжение человека, одетого в военную форму, хотя в целях эксперимента охрана с лагеря была снята, и, в общем-то, сикхи были свободны. В этом лагере даже забора не было. Так, канавка, прокопанная на штык лопаты, но ни один сик даже Подумать, не смел переступить без приказа эту черту. Вот такое это оружие. И сами понимаете, что исламистам, строящим новый ИГИЛ, в общем-то, после появления Менга и тяжелое вооружение не требуется, но все равно тащат. Наверное, по привычке командования пакистанской армии. Но еще. танки пригодятся для тролления минных полей вдоль границы и вокруг наших военных баз в Афганистане. Я сидел пораженный словами моего гостя, а еще больше фотографиями, которые теперь, не рассматривая их, перекладывал из одной стопки в другую. На слова Адама Смита я смог только промямлить: "Неужели это так все серьезно?» Тот пристально глядя на меня, согласно покачал головой и добавил словами: «Серьезнее не бывает, поэтому я здесь". Нужно срочно предпринимать меры по обузданию ошалевших от осознания своей силы и неуязвимости мусульманских фанатиков. В одиночку бороться с ними ни вы, ни мы не в состоянии. Только объединив силы и сработав быстро и четко, можно надеяться на успех. А если у нас не получится, то о развитии цивилизации можно будет забыть. Стражи исламской революции будут рубить голову любому новатору. В конечном итоге человечество захлебнется в собственных испражнениях. Допустим, я с вами согласен. Но что я, не обладающий никакой властью человек, смогу сделать? Не нужно себя принижать. Вы член координационного совета корпорации, которая имеет очень большой вес в России, а ее президент еще является и членом совета безопасности. В нынешнем положении, когда президент и его администрация отстранены от власти, кабинет министров недееспособен, парламент дезорганизован. Единственной структурой, способной руководить государством, является Совет безопасности. Там главную скрипку сейчас играет министр обороны, он буквально в рот смотрит корпорации, понимает, что она придает его ведомству мощь и силу. К тому же, Воспитанники ваших школ являются костяком современной армии России. А даже нам, на западе, известно, как они преданы своей alma mater и, соответственно, корпорации. К тому же, если прямо сказать, в этом вопросе ваше государство будет играть вспомогательную роль. Ведь, как мне известно, все сформированные крылья рексов контролируются корпорацией, и без одобрения президента корпорации ни один аппарат не поднимается в воздух. А именно от трексов будет зависеть вопрос о воздании Нового Игил. К тому же, вы видите перед собой лицо, тоже не имеющее к государственной власти никакого отношения, однако уверяю вас, государственные власти западных стран будут делать то, что им предложит Бельведерский клуб. Так что если вы со мной согласны и готовы бороться за свою страну и за мировой прогресс, добро пожаловать в Бельведерский клуб. У меня есть полномочия сделать вам такое предложение. Хм. Но я не готов стать вашим агентом влияния. Я же не та непотопляемая рыжая бестия, которая в 90-е чуть не развалила мою родину. Да и вообще многие факты говорят, что вы передергиваете, говоря, что страны Запада заинтересованы в возрождении сильной России. Наоборот, такое впечатление, что делается все, чтобы извести мою страну, всякие там санкции, Вой вашей прессы, выступления лидеров некоторых стран-трибун, с трибун, поливающих грязью Россию. Но это общее впечатление, а конкретно по моей сфере деятельности, то, что мне достоверно известно, говорит о прямом противодействии некоторых стран членов НАТО проектом, который развивает корпорация. Дело доходит даже до прямых диверсий. Вот, например, при строительстве Крымского моста нашей службы безопасности был задержан один из ваших агентов влияния. Он занимал довольно значительную должность в нашем Министерстве транспорта, но все равно пошел на преступление против своей родины. Наверное, с ним тоже проводили беседы западные эмиссары о том, какие они белые и пушистые, просто ангелы на страже свободы и прогресса. Ну и, конечно, большие деньги заплатили за эту диверсию. На допросе он все рассказал, и сколько денег получил и то, что его курировал польский дипломат. Нет. Вы все таки плохо понимаете, что такое Бельведерский клуб. Во-первых, это не государственная структура, и клуб не дает прямых распоряжений странам. Они сами осуществляют свою деятельность, руководствуясь только очерченным им общим направлением только в исключительных случаях Бельведерский клуб берет на себя оперативное управление. Во-вторых, мы не публичная организация и не стремимся к тому, чтобы каждый чиновник выполнял конкретно поставленную перед ним задачу. Не нужно нам приписывать функции КПСС, которая стремилась, чтобы каждый гнул линию партии. Будем говорить прямо, мы больше похожи на масонскую ложу, только Несколько человек знают конечную цель, а остальные, как и обычные граждане, находятся под прессингом пропагандистской машины. Как я вам говорил, Западу нужен враг, чтобы развиваться и не впасть в застой, но враг специфический свой, так сказать, родной, который смертельно не укусит свою половину. Исторически так сложилось, что таким жупелом для нас являлась Россия. В общем-то Нет особых проблем, чтобы сделать Запад и Россию одним организмом, отторжения не будет. Но, как я вам уже говорил, это чревато общим разложением этого организма. Политики – люди не глупые, и как хорошая собака почувствует подвох, если борьба с конкурентом будет вестись по норошку, соответственно, и они будут действовать так же. И получается это все игра, и никакого конкурента на самом деле нет. А такие убеждения ведут к успокоенности и в конечном итоге к разложению, а этого допускать нельзя. Вот и приходится идти на жертвы, чтобы сохранить главное стремление двигаться вперед. Пусть от страха, что тебя могут уничтожить, пусть от стремления жить лучше, чем сосед, но самое главное вперед и не успокаиваться от собственного благополучия. Вот такая главная идея людей, собравшихся под флагом Бельведерского клуба. Вы разве против этого? Конечно, я за прогресс. Да любой нормальный человек будет за это, но антураж у вашего проекта какой-то несимпатичный, черно серый какой-то. Да ладно вам ломаться, как девочка, на какие-то чувства полагаться. Красиво некрасиво, гладко изложено, не гладко вопрос-то простой. Вы за то, чтобы Россия существовала дальше, или вам все равно? Если даже все равно, то возникает следующий вопрос: хотите ли вы сами жить? Ну, если вы сторонник суицида, то Бог вам в помощи, вопросов больше нет. Но если хотите жить и иметь здоровое и счастливое потомство, то должны принять мою точку зрения, а то Антураж ему не нравится. Говорю все как есть, не скрывая и не приукрашивая. А если уж и получается черно серым то извиняйте. Жизнь у нас такая, в основном темных тонов. А с Бельведерским клубом вам все равно придется иметь дело. Конечно, если хотите помочь своей родине, И посетите в штаб-квартиру тоже придется. Только там вы сможете окончательно убедиться, что я ничего не выдумал. Кроме этого, получите там материалы, которые помогут вам убедить своих партнеров по корпорации принять предложение клуба. «Самолет для полета в штаб-квартиру клуба ожидает нас в аэропорту Шереметьево. Так вы летите со мной или как? Решайте сейчас, время не ждёт. Конечно, Мне не совсем понятно, зачем я вам нужен в Штатах, но на месте разберёмся, поэтому лечу. А что? Есть еще материалы? И вы мне не все показали? Нет. Только самые наглядные фотографии. Но самое главное, вы должны переговориться с специалистами, а я просто переговорщик, балабол, так сказать. Вы, конечно, тоже не специалисты, не имеете решающего голоса вашей корпорации, но по крайней мере имея на руках наши материалы, Сможете убедить других членов правления? Ладно. убедили вы меня. Только перед отъездом мне нужно связаться с Тургаяком, предупредить, что я срочно улетаю. А вот этого делать не нужно. Сейчас все, кто завязан с проектом Рекс, находятся под плотным контролем, и сами понимаете, кого. У мусульман очень много возможностей. Не забывайте, что они некоторое время полностью контролировали вашего президента и не только его одного. Вы, наверное, не знаете, но президент срочно вызвал на саммит в Исламабад руководителей силовых структур. Только министр обороны и директор ФСБ не смогли туда прибыть. Вынуждены были руководить действиями своих подчиненных на Кавказе, где неожиданно возник очаг напряженности. Не скрою, Это Бельведерский клуб приложил руку к этой эскалации сепаратизма. Нужно было любым путем не допустить, чтобы весь силовой блок выехал в Исламабад. Словами и предупреждениями суверенную власть было не остановить. Вот и пришлось действовать с такими методами. К сожалению, директора ФОПси Исламабад посетил и прошел такую же обработку, как и ваш президент. Так что наверняка звонок даже по защищенной правительственной линии будет известен в Исламабаде а я буду звонить по нашей линии она защищена не хуже чем правительственная это вам так кажется а мы например ее прослушивали и почему вы думаете что сторонники Игил не смогут этого повторить Если хотите знать, только в охраняемой зоне вокруг Тургаяка нет посторонних гласовых. Это ваш Борис Михайлович постарался, навел такой порядок, что до сих пор все наши специалисты в восхищении. Там даже по обычному проводному телефону можно звонить, не опасаясь прослушки. Знатный был специалист, вечная ему память. Жалко, что ушел он рано, сейчас бы его таланты очень пригодились. Я знаю, что вы его родственник, и значит, в вас тоже имеется чувство осторожности, присущее Борису Михайловичу. Так что звонить нельзя. Только личный контактер разговор тот-то в защищенном от прослушивания помещении. Вот как это, например. Не зря же я прилетел на разговор к вам лично и начал нашу беседу только в этом кабинете. Но если я так неожиданно исчезну, то в Тургайке черт знает, что подумают, а в связи с кризисом в высших эшелонах власти могут и натворить каких-нибудь глупостей. Да не волнуйтесь вы так. Мы сами заинтересованы, чтобы вы как можно быстрее вернулись обратно. Вы же слышали в моем рассказе, что наши специалисты предполагают, что Пакистан может начать свои агрессивные действия против Индии через 2-3 недели. А значит, чем раньше руководство корпорации убедится в этом, тем будет эффективнее ответ. В идеале бы уже сегодня нужно начинать подготовку к недопущению агрессивных действий Пакистана, но это нереально, тем более учитывая тот комплекс проблем, который нужно решить. Во-первых, чтобы корпорация однозначно решилась без одобрения руководства страны участвовать в такой, можно сказать, авантюре, а это возможно, если только вы сможете подкрепить выводы о движении сил Нового Игила в сторону России материалами, привезенными из нашей штаб-квартиры. Кроме этого, требуется и понимание того, что сейчас ваше государство недейспособно, а пока у меня нет сведений, что ваше военное руководство совсем зачеркнуло государственную машину и осознало то, что единственным островком порядка и силы остались только структуры корпорации. Это смешно звучит, но это так. Во-вторых, если вы убедите ваших товарищей начинать действовать, то нужно еще будет согласовать со службами НАТО порядок взаимодействия. Ведь я серьезно вам говорю. Что если Россия решится отражать агрессию Нового ИГИЛа, то не только страны НАТО, исключая, конечно, мусульманскую Турцию, но и Япония будет на вашей стороне, и не просто сочувствующими зрителями, а союзниками в конфликте. По крайней мере, действия нашей авиации против Пакистана, наши военные будут вам гарантировать, если же вы сложите лапки, И ваши рексы не будут участвовать в превентивном отражении ваххабитской агрессии, то мы естественно не будем конфликтовать с исламистами. Будем с ними торговать и ждать, пока они переварят Россию. Глядишь, за это время в выгили что-нибудь изменится, и это не будет уже черной дырой прогресса. Эх, все как обычно. Всегда в критической мировой ситуации подставляли Россию. Ближе к финалу, конечно, поможете, Но перед этим мы прольем море крови. И как обычно, англосаксы ставят нас перед безвыходной ситуацией: либо сразу сгинуть, либо побарахтаться, а вдруг вынесет. Ладно. Я за то, чтобы побарахтаться. И в прогресс верю. Поэтому можете на меня рассчитывать, но только как партнёра, не верблюда, который тащит на себе весь караванный груз. Так что едем, я не буду звонить в Тургаяк, но перед нашим отлетом обязательно нужно переговорить с министром обороны. Пускай у него сейчас обстановка и кошмарная, груз ответственности, который свалился на его плечи колоссальный. Но полученную от вас информацию я просто обязан до него довести. Тем более звонителе связываться с ним по электронной почте не нужно. Нужно просто подъехать в его министерство и переговорить обо всем. Пускай хотя бы осмыслит новые реалии, а практические шаги начнет предпринимать, когда я прилечу из Америки с новыми данными о готовящемся вторжении и с конкретными предложениями о помощи со стороны других стран. Ну что же, это желание оправдано, и я не вижу препятствий к его исполнению. Только настаиваю на выполнении двух условий. Первое я не буду встречаться с Владимиром Тимофеевичем, лишней информации ему сейчас ни к чему. А во-вторых, вы сами особо не распространяйтесь, помните, что вокруг много чужих ушей. Наверняка в центральном аппарате Министерства обороны полно генералов и офицеров, побывавших в Исламабаде. Только я знаю о десятке человек, которых в последнее время командировало министерство на различные мероприятия в Пакистане. С большой долей вероятности можно предположить, что они прошли ментальную обработку. Пускай никто из них не будет присутствовать при вашем разговоре, но вполне вероятно, что сам министр может проговориться. Очень трудно контролировать себя, общаясь со старыми соратниками, которые ни разу в жизни тебя не подводили и которым ты безмерно доверяешь. На бутечке самой свежей сверхсекретной информации из силовых ведомств России говорит хотя бы тот факт, что руководству Пакистана стало достоверно известно, что президента изолировали и пытаются снять постороннее ментальное воздействие. А эта информация известна очень узкому кругу лиц. Поэтому, когда встретитесь с Владимиром Тимофеевичем, вы ему об этом намекните, а о полученном предложении Бельведерского клуба ему лучше и не говорить. Скажите, что поступила очень важная информация, и для ее проверки вы срочно вылетаете в США, а если все подтвердится, то вы обязательно доложите но только в Тургаяке и ему лично. После этих слов я, наверное, минут десять получал ЦУ от Адама. Но в конце концов эта тягомотина закончилась, и мы вышли из кабинета. В приемной разделились. Он направился в Шереметьево, где в VIP-зале аэропорта и должен был меня ожидать. Ну, а я задержался, чтобы отдать некоторые распоряжения помощнику и секретарше. Они касались прежде всего введения в действие повышенных мер безопасности. Вступал в действие план Б и вызывалась спецгруппа для моей личной охраны. После беседы с Адамом Смитом я стал полным параноиком. Не поехал в Министерство обороны на своем обычном автомобиле, а дождался, когда прибудет бронированный лимузин. Да и в Министерстве обороны пока ждал, когда меня примет Владимир Тимофеевич, пугливо озирался и внимательно вглядывался в лица увиденных мною генералов. все пытался определить, кого из них ментально обработали. Наконец меня пригласили в кабинет Владимира Тимофеевича, но я не сразу начал с ним разговор, а дождался, когда адъютант покинул помещение, и потом полушепотом предложил министру пройти в примыкавшую к кабинету специальную совещательную комнату. Про нее я знал, что она полностью защищена от прослушки, и никакие видеокамеры там не могли функционировать. Своим поведением я весьма сильно озадачил Тимофеевича. Но что не сделаешь для человека, которого давно знаешь, и к тому же представляющего такую структуру, как корпорация. Уже в комнате для секретных операций я опять полушепотом, вкратце, довел до него информацию, полученную от Адама Смита. Потом долго отнекивался от лавины вопросов по этой теме, говоря, что все смогу рассказать и показать документы только в Торгаяке после поездки в штаб-квартиру Бельведарского клуба. После почти часовой аудиенции я покинул Министерство обороны и направился в Шереметьево. Кстати, когда прилетел обратно в Москву, я звонил Владимиру Тимофеевичу и доложил, что вернулся из США с массой интересных материалов. Эти материалы настолько важны для его ведомства, что министру обороны для ознакомления с ними нужно посетить штаб-квартиру корпорации в Тургайке. Владимир Тимофеевич в своей обычной манере солдафона попытался на меня накатить, приказал, чтобы привез документы к нему в министерство. Но я, помня слова Адама Смитта о возможной утечке информации из Министерства обороны, заявил: "Владимир Тимофеевич, меня еще в Штатах предупредили, что документы секретные, и их можно изучать только в Торгояке. А в вашем министерстве возможна утечка информации". Американцы в этом вопросе большие доки. Одним словом я от генерала, и он обещал прибыть в Тургаяк, так что Серёк, вскоре можно ожидать прибытия Владимира Тимофеевича. Вот с ним-то мы и раздавим литруху вашей амброзии. Ну это ладно, слушай дальше, как я слетал в Штаты. В аэропорту все пошло как по накатанным рельсам, без всяких проволочек и таможенного контроля, мы загрузились в громадный Boeing 747 и взлетели. При этом пассажирами этой громадины были только два человека. Думаю, президент Америки летает в худших условиях, чем путешествовали мы. В этом самолете было все, и отдельная спальная купа и душевая, и наконец, прекрасный бар с великолепным выбором напитков. А моему измученному организму все это было необходимо. В баре очень душевно пошел пошёл двадцатиоднолетний виски, тем более с таким собутыльником, как Адам Смит. А потом был крепчайший сон подмерное гудение самолетных турбин. В США все тоже было очень цивильно. Ни секунды задержки и общения с людьми, отвечающими за таможенной процедуру или паспортный контроль. Можно было только восхищаться тем, как был организован мой визит и поражаться степенью влияния Бельведерского клуба на американские госструктуры. Да и на российские тоже ведь в Шереметьево все происходило не менее гладко. Вся эта идиллия путешествующего магната бездельника закончилась, как только мы добрались до комплекса штаб-квартиры клуба. Там меня сразу взяли в оборот. Во-первых, с небес опустился на землю охрана минут тридцать мариновала меня, проверяя, тот ли я человек, за которого себя выдаю. Сканировали отпечатки пальцев, проверяли радужную оболочку глаз. Кроме того, провели в отдельное помещение, заставленное различными электронными системами, где предложили раздеться и лечь в капсулу. Когда я там пристроился, эта капсула скользнула в недра какого-то агрегата, похожего на томограф. Пока шла эта кипучая деятельность служб безопасности, я все думал: "С чем же они сравнивают получаемые сейчас данные? Неужели у этого клуба имеется на меня досье, в котором присутствуют даже мои биометрические данные?" После тщательной проверки провели в большое помещение, где за меня взялись два старичка, представившись профессорами каких-то университетов, они обрушили на мой бедный мозг целый водопад информации по истории ислама и менталитета его последователей. Со мной вместе страдал и новый сопровождающий, которого мне представил Адам еще перед тем, как меня начала проверять служба безопасности. Сам Адам сразу после представления своего сменщика куда-то испарился. Вхождение в исламскую тематику длилось довольно долго, старички терзали меня где-то час. Но ну, потом началось то, ради чего я сюда и приехал. Сменившие профессоров трое подтянутых мужчин, похожих на отставных военных, подготовились к предстоящему разговору весьма серьезно. Об этом говорили хотя бы баулы, которые они с собой принесли. Когда они начали из них выкладывать на громадный стол кипы фотографий, каких-то документов, У меня буквально разбежались глаза. А потом началось. Цифры, факты несли со скоростью курьерского поезда. Объемы собранной информации и аналитические выкладки просто ошеломляли. После часа просмотра документов и общения с этими специалистами я был полностью убежден, что не сегодня, завтра исламские эмисары и орды их нукеров вторгнутся в Россию. И вообще начал мечтать оказаться быстрее на родине, чтобы срочно донести до компетентных лиц полученную информацию. И теперь я даже и не сомневался, что Рексов нужно немедленно вводить в действие и раздолбить к чертям собачьим все, до чего они дотянутся на территории Пакистана. И медлить здесь нельзя, эти чертовы менги, мобильные ментальные генераторы, уже заняли позицию границ Индии и Афганистаном. На демонстрируемых мне фотографиях я увидел еще одну систему вооружения, действия которой больше всего беспокоили моих собеседников. Именно эти системы генерировали поле, которое останавливало ядерную реакцию. Они были похожи на Менге, только у них вместо радаров наверху были установлены громадные решетчатые шары. Фотографии этих монстров было немного, всего три, но они были Значит, Пакистан способен ликвидировать угрозу атомных взрывов не только в своих городах, но даже наплевать на тактическое ядерное оружие. Ужас одним словом. Против полчищ саранчи у России не осталось никакой защиты, кроме Рексов. И всего-то из них было сформировано три полка, да и то неполного состава. Всего 87 машин могло встать на защиту моей родины. А по сравнению с продемонстрированной мне силой это казалось ничтожно мало. Представленный ко мне сопровождающий, наверное, понимал по-русски, и смысл некоторых моих комментариев, которые я непроизвольно делал на великом и могучем, был ему понятен. А Они касались того, что нужно немедленно поднимать в стратосферу эскадрильи рексов и долбить эти мерзкие менги. Посчитав, что я полностью проникся в возникшей пакистанской проблемой и созрел для выполнения нужных для клуба действий, он что-то пробормотал, По видимому, в микрофон, и через пару минут появился Адам Смит собственной персоной. При его появлении мои собеседники прекратили рассказывать о развертывании пакистанской армии, и разговор сместился на тему, что же делать в такой непростой ситуации. Теперь основным бенефициаром стал Адам Смит, а бывшие мои собеседники стали просто экспертами, лишь иногда вставлявшими свои пояснения. Ну а я являлся как бы оппонентом и критиком Адама. Разговор стал чрезвычайно интересным и действительно приводил мозги в порядок. И у меня уже к середине нашей дискуссии четко сформировалась мысль. Не так уж страшен черт, как его малюют. Нужно просто четко и вовремя реагировать и не чураться своих бывших искусственных врагов, ставших теперь союзниками. Друг познается в беде, а не в бабских склоках по поводу дележа грядки в огороде. А на США Россия уже опиралась, когда ей было действительно плохо. 1941-1945 годы никто не забыл. В процессе разговора мы наметили шаги, которые я должен был предпринять, чтобы совместить действия корпорации и антикризисного штаба клуба, а этот штаб присутствовал в полном составе в этом зале. Клуб даже назначил человека для связи с русским союзником. Это был мой сопровождающий, и звали его Рауль. Наконец, после долгих споров пришли к единому мнению, и, как говорится, процесс пошел. Для обеспечения более продуктивного согласования предстоящих действий Рауль вызвал официантов, которые принесли целую кучу сэндвичей и громадный термос с кофе. И мы параллельно с разработкой конкретных шагов по отражению агрессии нового ИГИЛа ублажали свои организмы, чтобы те не взбунтовались от издевательского к ним отношения. Часа два продолжалась напряженная работа, а потом пришло время прощаться. Планы были разработаны, цели для бомбардировки тяжелыми самолетами НАТО намечены, оставалось только притворять эти прожекты в жизнь. А без моих переговоров с Владимиром Тимофеевичем, не с тобой, Серега, моя поездка обернется полным шиком. Вот и я начал торопить хозяев, чтобы быстрее отправляли меня назад в Москву. Люди они умные, И прекрасно понимали, что в меня уже больше невозможно втиснуть нужной информации. Кроме того, часики тикали, исламский молох обрастал новыми частями, и нужно было как можно быстрее подключать непосредственных исполнителей к нашим задумкам. К тому же я не профессионал в военном деле, не крупный государственный чиновник, а всего лишь главный финансист корпорации. Пускай на нее, а не на государство ставил Бельведерский клуб. В Москву вместе со мной отрядили Рауля. Именно он становился представителем Бельведерского клуба в Москве. Он сейчас находится в Москве, налаживает связи с нужными людьми. Работа у него сейчас там море ведь, нужно создать в нашей стране работоспособную миссию по связи и взаимодействию Запада и России. Бельведерский клуб принял историческое для него решение, что хватит искусственно создавать два полюса одной по сути цивилизации. Уже сейчас началась чистка от наиболее рьяных сторонников размежевания западной цивилизации и русского мира. Если не веришь, посмотри сводки громких отставок крупных госчиновников Запада. Да, и еще. Когда я общался со специалистами клуба, До меня очень интересовал вопрос этих чертовых менгов и антиядерных генераторов. Их этот вопрос тоже очень интересует. Они провели колоссальную работу по разрешению вопроса, как могли в древности возникнуть такие технологии. И вывод только один это внеземные разработки высокоразвитой цивилизации. Представители этой цивилизации посещали землю И, по-видимому, занимались не только добычей материальных ресурсов, но и миссионерской деятельностью. По крайней мере, некоторые из них пытались учить аборигенов. Как свидетельство этого, миф о Прометее. Между анклавами пришельцев случались и конфликты. Следы одного из них можно обнаружить на территории Индии, а именно следы ядерного взрыва уничтожившего один из древних городов. Может быть, кто-нибудь выжил из этого анклава? Прибился к аборигенам, ассимилировался и занялся прогрессорством. Обучал дигарей, внедрил у них письменность, дал зачатки технических знаний. Да кто знает, может быть, он и колесо придумал. Чтобы обезопасить себя и свое племя пришелец разработал, как из подручных материалов изготовить антиядерные и ментальные генераторы. Первый, чтобы не повторилась трагедия его бывшего анклава, а второй был нужен, чтобы воздействовать на аборигенов. Наверняка, внедрив его, он стал в племени чем-то типа бога. Да и диких племен теперь можно было не опасаться. Судя по нашей истории, закончил он плохо, как и Прометей. Но сведения о его разработках сохранились в найденном исламистами манускрипте. Написал ли он этот манускрипт сам или его ученики, не суть важно. Самое главное, тот сохранился и попал не в те руки. Вот такая теория о появлении внеземного оружия у исламистов имеется у наших теперешних партнеров. После этих слов Виктор замолчал, и в комнате на секунду воцарилась тишина. Я обдумывал такую поразительную и пугающую информацию. Ну а Виктор примолк, наверное, от избытка чувств. Не зря он так тяжело дышал. Наконец, справившись со своей проблемой и отдышавшись, Виктор произнес, "Ну, в общем-то, я все рассказал, да и свое мнение высказал. Теперь тебе решать, что нам делать и как спасти Россию".